наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие седьмое через всю Россию По линии высоковольтных передач День первый Мы находимся на Воробьёвых горах, откуда стартует экспедиция «Москва-Владивосток» в составе конюка Фёдорова и удивительного приспособления для передвижения по высоковольтным проводам. Оно состоит из небольшого ролика, самого конюка Фёдорова и ещё одного ролика. Ты три вещи не заметил, корреспондент. Два хлястика, которыми это всё друг к другу крепится, и проволочку, которую я на провода закидываю, чтобы запитаться. А расскажите всё по порядку. Всё? Всё? Ну, слушай, прадед мой по линии бабки был с копцом И как я по этой линии продолжился, непонятно Нет, а... э, про устройство а, -а, а, ну, значит, хлястиком я пристегнут колесиком Ну, ты их еще роликами обозвал Одно к рукам, другое к ногам Они едут по проводу, а я под ними вишу, так называемая мною поза пойманного волка. О! А за счет чего они движутся? А вот для этого проволочка, по ней ко мне поступает ток. Так что я начинаю сильно шкيرбоиться. Ну, говоря научно, вибрировать. Вот, потому что во мне электрическая энергия превращается в кинетическую Это один профессор мне сказал Сам-то я ничего не превращаю Просто вибрирую и все А от этой вибрации колеса едут Там же огромное напряжение А я целый год работал Приучал себя, ну, как к змеиному яду пальцы в розетку совал, за провод хватался, кипятильник, ну, незаметно себе в ванну подбрасывал. И потом РАУ-ЕС, кстати, технический спонсор экспедиции нашей, вот, ну, то есть не деньгами дают, а током. Так вот, они обещают больше полутора тысяч вольт по проводам не пускать, а то могу сгореть. Ну, все, все, корреспондент, подтолкни меня. Поехал! Счастливого пути, коню! а Что ж ты перчатки-то не одел? Дурья твоя голова! А? Стоит, осыпается! Ай-яй-яй-яй-яй! Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Фёдорова! Слушайте нас завтра!